Еще перед войной, читая Брокгауловский словарь, я где-то на протяжении его 80 с лишним томов наткнулся на сообщение о небольшом населенном пункте, носившем англизированное наименование, восходящее к древнеримскому понтефракт. Что-то, как мне казалось, вроде Брокбридж или Брокенбридж, словом, сломанный бывший мост по-английски. Так как рядом с этим наименованием и поныне в английской топонимике живет искаженное латинская помфред, эта парность представилась интересной, и я выписал английское название на карточку. Вскоре началась война. Мне стало не до помфретов, а по возвращении из фронта я той карточки у себя не нашел. Вот тогда-то на меня и напало упрямое желание отыскать ускользнувшие от меня сведения. Сначала я обратился к статьям, тематически связанным с ним, но скоро выяснилось, что нужное мне имя могло встретиться в какой-либо совершенно не относящейся к моей теме статье об угольной промышленности в Англии, о речке Эйр, о Шекспире и его Ричарде, где действие развивается в Помфорте. При первых же моих розысках я заметил, что в словаре этом фигурирует Большое число всевозможных топонимических сведений, разбросанных по всем начальным буквам и относящихся к самым различным языкам. Я навел справки. Нет, никто никогда не собрал воедино этот топонимический материал. Вот тогда-то я и приступил к постепенному внимательному просмотру всех подряд томов энциклопедии. В любой Даже небольшой заметки могло оказаться, и постоянно оказывалось, этимологизированное название городка, деревни, а иногда и расшифрованный в этимологическом отношении термин, означающий тот или иной металл, минерал, вещество. По всем этим поводам я делал выписки на карточке. И в результате всей этой работы, она продолжалась около 15 лет, ибо занимался я ею только на досуге, В моей топонимической картотеке осело около 15-17 тысяч названий. Стоит сказать, что именно упрямые розыски потерянного топонима окончательно и надолго привлекли мое внимание к этому разделу аномастики и легли в основу книги «Имя дома твоего». За ней спустя короткое время последовала еще одна топонимическая книга, нацеленная уже не на школьника, а на молодого, но взрослого читателя. Я имел в виду назвать ее, продолжая мою стилистическую линию, «За языком до Киева», но по прискорбному недоразумению издательство заменило это заглавие на загадки-топонимики. «Язык до Киева доведет» — народная пословица. «За языком до Киева». Загадки-топонимики. Мякилота. Книги начинают с предисловий. Так удобнее. Но мне пришло в голову, а что, если попробовать на сей раз начать просто так? Существа. Вопросы. Кто помешает мне, если уж так это понадобится, заменить предисловие средисловием? И вот на чистой первой странице я написал странное слово: "мякилота". Оно пришло ко мне из очерка Владимира Александровича Рудного "Моя Калбуда". Он был напечатан в 1965 году. Рудный в дни войны был одним из самых смелых и инициативных военных корреспондентов на флоте. Он опубликовал свои тех дней паденные записи, и ряд позднейших очерков о местах, где ему пришлось воевать и куда посчастливилось попасть уже в послевоенное время. «Мякилота», — прочел я. Сорок первый год. Тяжелые походы из Сталина в Кронштадт, из Кронштадта назад к устью Финского залива, и всегда это зловещее имя — «Мякилота». Остров, на котором стояла сильная, далеко достающая батарея. Проскочил, мякий лото, порядок. Идешь на траверзе, берегись крупных фугасов. Какая-то там есть могила. давние поры, то ли времен Крымской войны, то ли от более поздних сражений, могила англичанина Мака Элиота, вряд ли приходившего в чужие воды с добром. Может быть, с могилой связано имя зловещего острова. Уж больно схожие имена острова и англичанина, на нем погребенного. Кто знает, возможно, оно и так. Я потом видел на острове и на могильную плиту, и руины старинных бастионов. Но сейчас я предчувствовал иное. После этого глыбистого гранита откроется Калбуда. Сложная штука. Наше восприятие окружающего мира. Смотрите. Бывалый воин в шестидесятых годах оказался там, где ему пришлось переживать тяготы боев года сорок первого. Все настораживает его. Он еще ничего не видит, он только слышит, слышит имя места Някилота, и пятисложное звукосочетание уже вызывает в нем смутную тревогу. Имя кажется ему зловещим. За ним встает представление о скалистом островке с расположенной на нем тяжелой вражеской батареей. Малый корабль пробирается по лабиринту Шхер, орудийные стволы грозят ему смертью, снаряды заставляют суденышко брать мористии, а там минное поле. Ночь, тяжкий гул, всплески разрывов, свист осколков, опасность — и все это мягкий лотом. Я услышал название. И что-то тревожное шевельнулось в памяти.